Глава 44. Лекси Рид. Утром следующего дня я проснулась как можно раньше. Во-первых, для того, чтобы у меня было больше времени насладиться океаном. Во-вторых, мне хотелось улизнуть от матери и в одиночестве обдумать вчерашний разговор. Надев купальник и сарафан, захватив покрывало, я буквально на цыпочках выбралась из спальни и направилась к выходу из пентхауса, как вдруг заметила мужские ботинки у входа. Видимо, приехал Дэв. Что Дэйв. Это значило, что у меня будет гораздо больше свободного времени в одиночестве, чем я планировала. Спустившись вниз на пляж, я скинула шлепанцы и тотчас почувствовала ступнями теплый, еще не успевший сильно нагреться песочек. Несмотря на весьма раннее время, множество людей наслаждались пляжным отдыхом на разноцветных покрывалах и лежаках. Солнце уже стояло достаточно высоко и будто вопрошало у туристов, почему они не укроются в тени пальм, которые росли вдоль пляжа или под одним из пестрых полосатых зонтиков. Оглянулась в поиске красных или черных влажков и, не найдя ничего запрещающего, скинув сарафан и оставшись в голубом бикини, направилась к океану. Опустила ладонь в воду, почувствовав, как прохлада приятно щекочет кожа. Вот справа проплывает золотистая рыбка, а чуть левее стайка серебристых полосатых. Возле ног, чуть мутноватый от песка, взбаламученный мною, задом пятится маленький крабик, покой которого я нарушила. Мягко опустившись, я поплыла, нырнула и снова выплыла на поверхность, чтобы подышать воздухом и, наконец, почувствовала себя свободной. Ласковая океанская вода приятно освежала. смывая напряжение десятков бессонных часов, тяжелых мыслей об отце, трудных, заполненных пустотой и бесцельным ожиданием дней. Оставалось лишь ощущение безграничного счастья и спокойствия, которого так не хватало. Вдоволь наплававшись и выйдя на берег, расположилась на лежанке, и в этот же момент я почувствовала легкое прикосновение к своему плечу. «Знала, что найду тебя здесь», — мягко произнесла Джуан, ласково глядя на меня. Мам, сейчас я бы даже не удивилась, погладь она меня по голове. Думала, ты будешь Дэйвом, да Дэйв и с ником отсыпаются. Они прилетели под утро. И ник здесь. Все верно. Как только я сообщила Дэйву, что мы решили остаться подольше, они поменяли билеты и вместо Мисулы из Чикаго прилетели сюда. Старшая Рид довольно улыбнулась, слегка вздернув подбородок, устроилась на соседнем лежаке, доставая из сумочки солнцезащитный крем и намазывая им лицо. «Слушай, мам, раз уж наши с тобой отношения вышли на новый уровень, расскажи, почему Билл уверял меня, что ты не должна знать о моем наследстве?» Как бы невзначай спросила, рассматривая красивый купальник матери. «Возможно, из-за принадлежащих мне акций, или же у него свои планы, нам неизвестные», задумчиво произнесла мать, вертя в руках изящную шляпку. «А быть может, этого хотел твой отец? У нас с ним вышло недопонимание при разводе. Ты ведь помнишь, в последние годы он никому не доверял?» Я кивнула, на самом деле припоминая, каким отец иногда бывал параноиком. «Я никогда не претендовала на твою долю. Только лишь требовала свою часть денег при разводе. Не буду отрицать, но это мое право по закону. Во время бракоразводного процесса Артур переписал большую долю в компании на тебя, а остальные финансы скрыл на офшорных счетах, чтобы мне ничего не досталось. Таким образом, я получила лишь отступные и наш старый дом». Она укоризненно качает головой и цокает языком. Но зачем он так поступил? Даже не знаю. Скорее всего, Артур думал, что так защищает тебя от меня, ведь он всегда волновался о твоем будущем больше всего на свете. Ее голос звучит как обычно, но мне удается распознать в нем печальные нотки. Я правда удивилась, когда узнала, что он внес меня в завещание и оставил мне долю больше, чем убила. Меня это тоже удивило. Получается, отец и крестному не доверял. А это странно. пробурчала и откинулась на спинку лежака задумчивым взглядом, пронзя голубое небо. «Ты не думала, что Артур таким образом хотел обезопасить тебя от влияния Билла?» «Думала, но все еще пытаюсь разобраться в этом», ответила я, уловив резкость в своем голосе. «Знаю, что ты все еще не питаешь ко мне доверия, но мы с Дэйвом рядом, Александрина. И если нужен совет или просто захочешь поговорить, всегда можешь обратиться к нам, хорошо?» «Мне очень нужен совет, мама». сказала я, заведомо ненавидя то, как жалко звучали эти слова. «Как помочь Саре? Возможно, этот парень правда изменится ради нее, или ему уже не помочь, и ей нужно бежать? Я правда волную за нее». «Запомни, дочка, никого нельзя изменить, и не нужно тратить на это свои силы», категорично отрезала она, придавая себе суровый вид. Человек может измениться, только если сам того пожелает. Это большой труд, и только его работа над собой. Ни ты, ни Сара, ни либо другой не смогут изменить человека, если он того не хочет. Ты должна помочь своей подруге первостепенно ответить на вопросы, что заставляет ее быть с ним. Почему она позволяет так обращаться с собой, зачем терпит? Она ведь искренне верит, что он не такой ужасный. Быть может, так и есть. Любой женщине в подобной ситуации сложно признать, что есть огромная разница между мужчиной, которого она хочет видеть, и тем, каков он на самом деле. Такие мужчины имеют в характере что-то отталкивающее, что романтические влюбленные девушки не замечают. Ее голос звучит напряженно. или упорно не хотят видеть, сознательно создавая для себя в идеализированном портрете партнера слепые зоны. «Твоя подруга примиряется с токсичными отношениями только лишь потому, что сравнивает его с другими мужчинами в своей жизни Рид Ритт-старшая поморщилась, но тут же продолжила. «Для нее он не такой плохой, как возлюбленный ее тетя. Она думает, другие еще хуже. Никто не идеален. Я расстроила его, и сама виновата, ведь обычно он хороший», — перечисляла мать, загибая пальцы. «Уверена, этот парень — прекрасный манипулятор. Ведь он знает, как твоя одноклассница истосковалась по заботе и ласке, неравнодушие. А такие женщины — самая легкая мишень для тирана. Ты когда-нибудь слышала такое понятие, как «газлайтинг»? Нет». Честно призналась я и потупила взгляд. Отчего-то мне стало неловко смотреть в глаза Джоан. Это один из любимых инструментов абьюзера. Постоянный контроль своего партнера с помощью выворачивания ситуации так, будто виновата во всем сама жертва, все с той же проницательной серьезностью продолжила мать. Сначала они могут использовать... Совершенно безобидные фразы, но их цель – заставить партнера сомневаться в себе и в своих поступках. Жертва начинает верить, что абьюзер прав, и она ошибается, виновата в происходящем. Она надеется, что если будет соглашаться с ним и соответствовать его ожиданиям, то сможет заслужить его доверие. Процедила Джоан с выражением глубочайшего отвращения на лице. Она привыкает подстраиваться под этого мужчину, либо не осознает, либо не хочет осознавать, что ей нужна помощь, стремиться угодить и соответствовать его ожиданиям, забывая о себе и о собственной безопасности. Как думаешь, она боится от него уйти или правда не хочет? Почему у женщины вообще терпят подобные отношения? Я не понимаю, это же слабость!» Воскликнула я громче, чем того позволяли правила приличия, но, заметив удивленное выражение на лице матери, быстро взяла себя в руки. Ведь можно просто послать его уйти и не терпеть издевательства. Александрина, я правда очень рада, что ты этого не понимаешь. И не поймешь, пока сама не столкнешься. А я, как и любая мать, надеюсь, что такого не произойдет никогда. Но ты же ушла от отца. Смогла? Значит, и другие могут. Развела руками я, скептически изогнув бровь. Я не была на краю. И твой отец действительно никогда больше не поступал со мной так. Он, безусловно, пытался загладить вину. «Что, конечно же, не оправдывает его и не делает лучше», почти с непроницаемым видом ответила старшая Рит. Но я заметила, как сложно ей это далось. «Я также испытывала чувство мнимой вины, как твоя одноклассница. Думала, что что-то сделала не так. Не дотянула до хорошей жены, не справилась со своей ролью и сама побудила Артура отказом прибегнуть к насилию». Мать тяжело вздохнула, словно призывая себя к спокойствию. Но в отличие от твоей подруги, я никогда до этого не подвергалась абьюзу и насилию, не привыкла так жить. Я не потеряла чувство реальности и понятия нормальных отношений, не утратила свое «я», потому достаточно быстро сумела сопоставить факты и проанализировать, что наши отношения совершенно ненормальны. Поначалу я думала, что виновата перед собой, что позволила нанести себе ущерб, что была от него все же зависима. Страдала из-за чувств ответственности, ведь признать такое оказалось мучительно больно. Замечаю, как в ее глазах промелькнула горечь. Спустя время я научилась жить заново, наслаждаться, любить себя, перестала тратить время на обвинения, проработала с психологом свои травмы и поняла, очень важно быть самодостаточной, независимой. Но самое главное — вовремя понять, что ты ни в чем не виновата. Не жертва виновата, что ее насилуют или бьют, «Сара не виновата, что ее унижают или записывают в ненормальные. Виноват только тот, кто решил, что ему нужно так поступать», подытожила я, вспыхивая, словно спичка от злости, как всегда, когда было бессильно что-либо сделать. «Но этот человек не хочет нести ответственность за происходящие свои действия. Ему проще убедить Дойл, что вина за все лежит на ней. Это он и внушил Саре, бессовестный ублюдок». «Александрина, не выражайся», — строго оборвала меня мать. «Но ты все правильно поняла, дочка». Ее тон вмиг смягчился. «Уверена, что она обесценивает твою подругу. А недостатки, ошибки, наоборот, гиперболизируют угнетая несчастную девушку еще больше, заставляя поверить в то, что кроме нее такая никчемная, ущербная, неправильная, точно никому не нужна. А, возможно, и запугивает ее». «Слишком заметно, как твоя одноклассница испугалась, когда я сказала про заявление. Ему лучше не знать, что мы в курсе этой ситуации, верно?» «Именно так». Самое безобидное, что он может сделать, это запретить Саре с тобой общаться. Хуже, если молодой человек начнет удерживать ее у себя дома или узнает, что она собирается от него уйти. Грустно, пожала плечами Джоан. Знаешь, сколько женщин проходят через подобное не в силах уйти? С детства, впитывая бредовые и токсичные установки, женщина должна быть мудрее. Или же простым языком терпеть от мужчины все, лишь бы не ушел, лишь бы не остаться одинокой. Ты женщина, и ты должна рожать, стирать, убирать, обслуживать. Бьет, значит, любит. Другие так жили и ничего. Зачастую именно мамы вкладывают подобные установки в голову своих дочерей. А мужчина начинает пользоваться этим, отталкивая тебя друзей, запрещая работать, внушая комплексы, вынуждая одеваться и вести себя так, как одобряет он. Поджав губы, продолжила пояснять рыжеволосая женщина. «Воля этих женщин и девушек полностью сломлена, поэтому они не могут уйти. Они потому, что они мазохистки. Общество может осудить. Родственники будут уговаривать остаться, потому что они тоже так жили и терпели. А сам абьюзер начнет давить еще сильнее, чтобы не осталось сил на уход. «Мне жаль, что ты прошла через такое, мама. Правда?» «Значит, важно показать Саре, что она не одна, что она не будет бороться в одиночку. Мы рядом с ней и готовы оказать помощь», решительно и очень серьезно резюмировала я, сосредоточенно всматриваясь в глаза Джоан. «Ты слишком быстро выросла, дочка». С какой-то особой, едва уловимой нежностью вымолвила мать. Мягко улыбнувшись в ответ, я потянулась к ней и крепко обняла, стараясь вложить в эти объятия все чувства, которые испытывала. Чуть отстранившись, мать чмокнула меня в лоб и рассмеялась.